1923. Мысль о помощи особенно полезна. Сам нуждающийся и стесненный мыслит о помощи другим, такое самоотвержение есть великий пробный камень.